Теперь трудно судить, кто первым развязал террор. В революционной ситуации 1918 года, когда по всей России стало нарастать сопротивление большевикам, он был неизбежен. Сопротивление новой власти сопровождалось покушениями и убийствами ее представителей. СР -ка Каплан стреляла в Ленина, Угроза устранения высшего руководства была настолько реальной, что Ленин советовался с Троцким насчет замены Бухарином и Свердловым, если бедная гвардия убьет их обоих. И 5 сентября 1918 года Совнарком принимает постановление о красном терроре, развязавшем руки ЧК повлекшем репрессии не только против прямой контрреволюции, но и против духовенства, интеллигенции, казачества. Даже Бухарин, который прослыл либералам и заступником небольшевистских деятелей и интеллигентов и был направлен Ленином в ЧК с правом вето на смертные приговоры, высказался более чем определенно. В революции побеждает тот кто другому череп проломит. В свою очередь белое движение, разбавленное различными формированиями партизанского, анархического содержания, тоже не уступало в жестокости и бессмысленности террористических актов самой ЧК. Недаром внутри этого движения заговорили о белых большевиках. Один из заметных деятелей белого движения, барон Будберг, даже уравнял их. И красный, и белый большевизм — это смертельные внутренние опухоли, и против их нужна немедленная операция. Одна из опухолей разрослась до неимоверных размеров и умерщвила весь организм. Примечательна фраза Алексея Ремезова о революции. «Смешение тьмы, дикости — и самых ярких желаний — «Взвихренная Русь». Что мог знать Маяковский о красном терроре, о репрессиях? По-видимому, больше того, о чем писали большевистские газеты. Ведь знали же и писали об этом Бунин, Короленко, Ремезов. И все же не то и не столько, что стало известно, после вскрытия партийных, в том числе ленинских, архивных и секретных документов. Зато газеты полны были сообщениями о зверствах белогвардейцев и белых атаманов. Это первое. И второе. Наступление Антанты — напряженное положение на фронтах. Маяковский выступает перед матросами. Стихотворение написано специально для этой аудитории. Спросим себя, кто-нибудь в это время мог решить исход гражданской войны силою слова, а не оружия? Может быть, стоит упомянуть, что в этом же 1918 году, задолго до Левого марша, написано «Хорошее отношение к лошадям», стихотворение, в котором объединила поэта с упавшей от истощения лошадью какая-то общая звериная тоска чего бы это? Еще не прошло и года с долгожданного октября. Где прежний энтузиазм пророка и предтечи революции? Не от того ли эта тоска, что революция увиделась поэту не в желаемом аспекте, и что ему не находилось места среди устроителей новой жизни, пока он не приткнулся к окнам сатиры роста? да и не по его масштабу и возможностям эта работа. Левый марш — это та же роста, вернее, преддверие ее, тот же лозунг-призыв, агитпроп, исполненный на высоком поэтическом уровне. Первую же строкой стихотворения «Марш» звучит как команда «Разворачивайтесь в марше» и «Глобальная задача» отвергнуть старый закон жизни, данный Адамом и Евой, связанное с призывом предоставить слово Маузеру. Она действительно несет в себе разрушительный смысл, но против кого и чего? Против оскалившегося короной британского льва, против фонтанты, пошедшей войной на революционную Россию. Газетные призывы, лозунки, плакаты и листовки трансформировались здесь в ритмически четкие, маршевые, врезающиеся в сознание поэтические строки, призывные и резкие, но все же тронутые теплом романтической мечты о солнечном крае. Перед Маяковским возник реальный противник Антанта, контрреволюция, вот что побудило его взяться за оружие. Это как бы новый порыв к революции, ее победному шествию. Хотя совсем не вдалеке стихотворение о дряни, «Подступ к обратной стороне медали». Еще одно событие имеет принципиальное значение. Опять-таки, в искусстве коммуны, где обосновались футуристы и другие левые силы, Маяковский опубликовал стихотворение «Радоваться рано», вызвавшее справедливую отповедь Луначарского. Стихотворение, которое можно расценивать как явный рецидив раннего футуризма, а в конкретном содержании как поощрение стихийных сил революции и их разрушительных идей. Главными идеологами разрушения, уничтожения памятников культуры тогда были Осип Брик и Малевич. «Время пулям по стенке музеев тенькать!» Вот строки стихотворения «Радоваться рано», которые и сейчас цитируют, чтобы уличить Маяковского как разрушителя старой культуры. Надо ли говорить, что строки эти заслуживают безоговорочного осуждения? В тот момент, когда уничтожались помещичьи, усадьбы, сжигались библиотеки, разрушались другие памятники культуры, стихотворение Маяковского, призывающее атаковать классиков и превратить Зимний дворец в макаронную фабрику, подливало масло в огонь бушующей стихии. Луначарский был тысячу раз прав, написав статью «Ложка противоядия». Это очень резкая статья. Никогда, ни до, ни после, в таком тоне Луначарский не говорил о Маяковском. И видно, что общая оценка его творчества, данная в этой статье, вызвана в немалой степени его раздражением по поводу стихотворения «Радоваться рано». Луначарский указывает и на то, что «пугает в молодой газете», искусство коммуны вообще, какие две тенденции настораживают — разрушительные наклонности по отношению к прошлому и стремление, говорят лица определенной школы, говорить в то же время от лица власти. И о Маяковском. Я понимаю, что уродство, самовосхваление и оплевание высоких алтарей, что беготня — С осиновым колом между могилами великанов могли произойти от того, что слишком долго запирали молодой талант. Но всему есть мера. Если Маяковский будет продолжать тысячу раз голосить все одно и то же, а именно хвалить себя и ругать других, то пусть он мне поверит, кроме отвращения он ничего к себе не возбудит». Вскоре Луначарский, словно бы извиняясь за резкость тона в этой статье, начинает смягчать его в устных выступлениях, приводит примеры иного отношения Маяковского к классике, но урок поэту он преподал жесткий и справедливый. Неожиданной может показаться реплика Блока. Он тоже не обошел вниманием стихотворения Маяковского. В дневниках поэта сохранился набросок его письма Маяковскому. Не соглашаясь с автором стихотворения, радоваться рано, Блок пишет. «Не меньше, чем вы, ненавижу зимний дворец и музей, но разрушение так же старо, как и строительство, и так же традиционно, как оно». Это неожиданно для Блока. «Человека высокой культуры и представителя предшествующей поэтической эпохи» — Маяковский. Но не неожиданно для блока автора поэмы «12», для блока, увидевшего в революции разрушительную стихию и примирившегося с нею, как с неизбежностью. Для него в приведенном высказывании «Зимний дворец и музеи символы того мира. Вот такой резонанс получил стихотворение Маяковского «Радоваться рано». Но поскольку в редакции Искусства коммуны» сидели футуристы и другие левые, то Маяковскому тут же стало известно о статье Луначарского, и она появилась в газете вместе со стихотворением поэта «Той стороне». Концовка его говорит о том, что Маяковский хоть в какой-то мере воспринял критику Луначарского. «Когда ж прорвемся сквозь заставы, и праздник будет за болью боя, мы все украшения расставить заставим, любите любое». Но видно также, что Маяковский был уязвлен резкостью Луначарского, и позиция его в данный момент остается по-прежнему жесткой, вызывает резкое несогласие. Разухабистая клич футуриста «были б люди, искусство приложится» говорит о том, что по отношению к культурному наследию во взглядах Маяковского со времен футуризма мало что изменилось. И причину этой новой вспышки разрушительных инстинктов, по-видимому, надо искать в революции, в разгуле ее стихийных сил, которые оказались близки Маяковскому, облако в штанах Маяковскому, футуристу, которые всколыхнули в нем бунтарские чувства. Естественно, эти страницы не украшают биографию Маяковского, но умалчивать о них или делать вид, что этого не было, нельзя — Преодолевая себя и многие соблазны и веяния времени, поэт с трудом шел к пониманию неприходящей ценности культуры прошлого. После революции его захватил стихийный процесс разрушения, который ошибочно расценивался им как условие для создания нового искусства, как условие для того, чтобы спину искусства размять, расправить. В Петрограде более прочно сохранялись традиции и старые литературные связи, чем в Москве. На поэтическом Олимпе Северной столицы царил Николай Гумилев. Николай Степанович объявился в Петрограде летом 1918 года из-за границ. Много писал и... Как это не фантастично, жил стихами и переводами для все той же всемирной литературы, читал лекции в пролеткульте на Балтфлоте. Но главным увлечением Гумилева стала лид где он был корифей, учитель, обожаемой молодежью. Среди его учеников в то время была и юная поэтесса Ирина Адоевцева. Блок жил замкнуто. Знал дорогу во всемирную литературу и Александринский театр, и там, и там активно сотрудничал. В литературной среде было известно о его неожиданной встрече в трамвае с Зинаидой Гиппиус и разговоре между ними. Зинаида Николаевна, вы мне подадите руку? Общественно нет. Человечески да. Поэму «Двенадцать» она не могла простить поэту. Всякого клубного мельтешения Блок тщательно избегал. Гумилев, наоборот, привлекал к себе и подчинял своему влиянию разных людей, особенно молодежь и даже такого, не поддающегося чужим влияниям, как Осип Мандельштам. Про «Двенадцать» сказал, конечно, гениально, спору нет, но тем хуже, что гениально а в эмиграции после 12 Блока отнесли к левым эсерам. Литературный фон составляли заметные уже до войны, до революции писатели, такие как Георгий Иванов. Он и в смутное, полуголодное и полураздетое время был безукоризнен, элегантен, сверкал белозубой улыбкой, Его острот побаивались в литературных кругах Петрограда. Или король эстетов Михаил Кузьмин, старобрядец, несмотря на то, что его бабушка еврейка, а сам он учился у иезуитов, провел два года послушником в итальянском монастыре. Это только малая часть его жизни. К этому времени Кузьмин уже выглядел довольно потертым в сильно заношенной визитке, и до отвращения накрашенным. Вообще биографии русских поэтов — это ненаписанные романы с необыкновенными приключениями, необузданными страстями, стихийными бунтами и трагическими исходами. Забегая немного вперед, сообщим, что зимой 1920 года в Петроград пробился Мандельштам, пережив какие-то невообразимые приключения в Крыму, в Грузии, на юге России, где то и дело менялась власть. Он был уже известен и ценим в литературных кругах и даже в салонах северной столицы, был дружен с Георгием Ивановым. К нему и явился Без копейки в кармане, простуженный, чихающий, кашляющий, не знающий, что ему делать. Устроили его в Доме искусств, в какой-то восьмиугольной комнатушке, которую Ось Милич воспринял как дар божий. Невидный, чудаковатый, с рыжими бакенбардами и изрядно полысевший, он производил впечатление даже не провизора, а аптекарского ученика. Мандельштам поразил питерцев прекрасными стихами, которые он читал, почти напевая и притопывая в такт ногой. А через полгода уехал в Москву. В Петрограде задыхался. — Если здесь задыхаешься, так сломаешь шею, — сказал ему на прощание Гумилев. — Может быть, и не сломаю, — бодрис ответил Мандельштам. — Сломаешь твердо повторил Гумилев. Сергей Городецкий объявился в Петрограде еще до Гумилева и, в отличие от других, с партийным билетом в кармане Френч. Имидж его соответствовал революционной эпохе. Друзья по цеху поэтов отвернулись от Городецкого, хотя и отнеслись сию метафору за счет детскости бывшего своего коллеги. Кроме этих уже признанных, хорошо вписывались в литературный фон интеллигентный и холодноватый Михаил Лозинский, Дмитрий Цензор, Георгий Адамович, Николай Отсуп, Рюрик Ивнев, принявший советскую власть как Христову власть, богемный из богемных Владимир Пяст, в соломенном канатье и в клетчатых штанах, в стоптанных для декора подвязанных веревками башмаках. Готовился уехать за границу Федор Сологуб. За несколько дней до отъезда покончила с собой жена Сологуба Чеботаревская. Она просто исчезла, ушла из дома. Это было осенью. И лишь весной был обнаружен труп. А Сологуб... Занялся высшей математикой, дифференциалами, желая проверить, есть ли загробная жизнь. Удостоверившись, что есть, что скоро он встретится с Анастасией Николаевной, успокоился. Скончался он на родине в 1927 году.